Вроде бы даже и похорошело, не уж то радовалась погибели отца и тому, что гнёт кончился. От такой мысли морочно на душе лёшки становилось. Это ж предательство, может и того хуже. В дом зачастил приёмщик рыбы, известный по всей нижней Оби Шалопай с прозвищем Герка горный бедняк